Глава 31. Тамир. Ленка, зараза, в голове не укладывается. У моей любимой женщины есть дети. Две маленькие красивые девочки. Все в мать. Куколки. Интересно, сколько им лет? Этот вопрос не дает мне покоя. Он острой иголкой колит в мой уставший до невозможности мозг. Нифига в возрасте таких мелких деток не разбираюсь. Явно, что маленькие еще. Но уже ходят. Что-то там лепечут на своем. Хоть примерно понять. Может быть, все же... Да нет, глупости. Нереально. Гоню пустые надежды прочь от себя. Мы пытались два года. Ничего не получилось. А потом, когда Лена призналась, что беременна, уже мне нельзя было иметь детей. Я находился под прицелом бандитов. Спасибо моей дрожайшей семье. Вспоминаю нашу последнюю встречу с Леной. Тяжелый разговор, ее слезы. Как после этого я ненавидел себя. То был самый ужасный день в моей жизни. Тогда, когда я одним махом вычеркнул из нее весь свет. И долгий период безнадежности и мрака. Работа, работа, работа и жесткая суровая месть. Смотрю перед собой невидящим взором. Окунаюсь в прошлое. Чувствую невыносимую боль. В сердце словно ржавое лезвие воткнули и поворачивают, поворачивают. Крутят меня. Я редко позволяю себе подобное. Воспоминания окончания нашего брака до сих пор лежат тяжелым камнем на душе. Едва тогда выжил. И то лишь ради того, чтобы встать на ноги и Ленку вернуть. Не могу без нее, зараза. Засела внутри моего сердца. И никоим образом не достать. В том, что мы расстались, всецело и полностью лишь моя вина. Я был вынужден вышвырнуть ее из своей жизни. Сделать так, чтобы она возненавидела и проклинала меня. Чтобы никогда больше не искала со мной встреч. Жестоко, отвратительно, самому тошно. Но я не мог поступить иначе. Если бы не стер одним махом ее из своей жизни то Ленка была бы уже мертва. Тогда я был слаб. Я не смог бы дать Османову существенного отпора. Не обеспечил бы ей безопасность. Я чудом сам остался в живых. Потираю небольшой шрам на груди. Он снова ноет. Небольшая круглая отметина в районе сердца, что останется со мной до конца жизни. Очередное напоминание, что я тогда поступил правильно. Но, ё-моё, Я никак не могу смириться. Меня всего колотит изнутри. У Лены есть дети от другого мужчины. Только вот самый главный вопрос – так ли это? Не я ли счастливый отец? Руки чешутся позвонить Савелию и попросить продублировать информацию по бывшей жене. Я должен знать, от кого она родила, потому что капец. Неужели Лена тогда сохранила беременность? «Она должна была сделать аборт. Видимо, не сделала. Потому что уверен, что отец этих девочек – я».